Глава 46. Послание из тени. Даже возвращаясь пешком во внутренний город, мэт совершенно не был уверен, что его план сработает. Он должен сработать, если то, что узнал мэт было правдой. Но на истинность всего услышанного юноша положиться никак не мог. Он не пошел прямиком через овальную площадь перед дворцом, обродил вокруг этого огромного сооружения по улицам, плавно огибавшим холмы. Золотые купола дворца, высокие и недоступные, сверкали на солнце, будто насмехаясь над юношей. Он обошел почти весь внутренний город и возвратился обратно к площади, когда вдруг увидел искомое. Круктой склон, густо пестрящий низкорослыми цветами, поднимался от мостовой к белой стене из грубого камня. Несколько ветвей лиственного дерева высовывались из-за гребня стены. Мэтт видел за ними кроны других деревьев в саду королевского дворца. «Стену построили так, чтобы она выглядела как скала», — подумал он, «а по другую сторону — сад. Может быть, Ранты не врал». Быстро взглянув по сторонам, Мэтт понял, что сейчас он один на этом участке изгибающейся улицы. Плавные повороты не позволяли видеть всю ее протяженность, поэтому надо было торопиться. Какой-нибудь прохожий мог появиться в любой момент. Мэтт полез вверх по склону на всех четырех конечностях, не обращая внимания на то, что его сапоги мяли и ломали красные и белые соцветия. Неотесанная, шероховатая поверхность стены была превосходной опорой, и мэт легко продвигался вверх, цепляясь за впадины между камнями, руками и одновременно ставя на выступы, даже обутые в сапоги ноги. «Беспечно с их стороны строить такие стены», — подумал он, карабкаясь вверх. На мгновение это занятие вернуло его мысли к дому, к той вылазке, которую они с Рандом и Перином предприняли за песчаные холмы, к подножию гор Тумана. После возвращения в Эммондов Луг, каждый, кто только мог, выдал им по первое число, а Мэтту досталось больше всех, потому как все были убеждены, что это его идея. Но в течение целых трех дней друзья карабкались по скалам, спали под открытым небом и питались яйцами, разоряя гнезда краснохохликов да толстыми серокрылыми куропатками, подбитыми стрелой или камнем из пращи. Да еще кроликами, которых ловили селками. Как же там было весело. Они смеялись, что нисколько не боятся, что запросто могли бы отыскать в горах сокровища. Из той экспедиции Мэтт принес домой необычный камень, в который был каким-то образом вдавлен череп рыбы приличных размеров. И еще длинная, с белой опушкой перо Снежного Орла и кусок белого камня, величиной с ладонь, причем камень был будто вырезан в виде человеческого уха. Ранды Перин такого сходства не находили, но Т. Малтор согласился с мэтом и сказал, что сходство есть. Пальцы Мэтта выскользнули из мелкой канавки, и он потерял равновесие. Левая нога, сорвавшись с опоры, повисла в воздухе. Тяжело выдохнув, Он сумел зацепиться за гребень стены и подтянуться. Потом полежал на стене, переводя дыхание. Если бы он упал, то летел бы недолго, но голову разбил бы наверняка. Дурак. Вознесся умом в облака и чуть не угробился об эти камни. Все, о чем ты вспоминал, было очень давно. Скорее всего, мать уже выбросила все его находки. Оглядевшись напоследок, И убедившись, что его никто не заметил, изгиб улицы внизу был все еще пустынен. мэт спрыгнул во дворцовые владения. Это был большой сад с вьющимися меж газонов дорожками, мощенными каменными плитами, с множеством деревьев и виноградных лоз, густо оплетающих зеленые беседки и арки над дорожками. И везде цветы. Белые цветочки, усыпавшие персиковые деревья, белые и розовые на яблонях, розы всех мыслимых цветов и оттенков и ярко-золотые лики солнечника, пурпурные головки эммондовой славы и множество других неведомых мету цветов. Были и такие цветы, каких, как думал юноша, вообще не существовало на свете. Эти цветы полыхали странными алыми и золотыми лепестками и походили на чудесных птиц. Другие ничем не отличались от подсолнухов, только их желтые головки имели в поперечнике фута 2 и более, и стояли на подпорках, таких же высоких, как великан Агир. По плитам зашуршали сапоги, им эту пришлось скорчиться за кустом возле стены, а мимо него прошагали два гвардейца, мелькая длинными белыми воротниками, уложенными поверх кираза. Они даже не посмотрели в его сторону, юноша усмехнулся про себя. Везение. Мне бы еще совсем немножко удачи, и они не увидят меня до тех пор, пока я не вручу это проклятое письмо Маргейс. Юноша пробирался через сад, точно тень. Заслышав шорох сапог, застывал за кустом или плотно прижимался к стволу. Так он обычно подкрадывался к кролику. Мимо по дорожкам прошло еще две пары солдат, причем последняя так близко от Мэтта, что он, сделав два шага в их сторону, мог выскочить прямо перед ними. Когда стражники исчезли среди цветов и деревьев, мэт сорвал темно-красный звезда цвет с волнистыми лепестками и, ухмыляясь, воткнул цветок себе в волосы. Это было так же весело, как таскать яблочные пироги в день солнца, но забава эта много проще. Женщины всегда озорко следят за своей выпечкой, а глупые солдаты ни разу не оторвали глаз от каменных плит дорожки. Вскоре Мэтт уперся в белую стену дворца и, отыскивая дверь, стал пробираться вдоль живой изгороди из цветных роз, укрепленных на рамках с перекладинами. Он скользил мимо широких арочных окон, возвышавшихся над его головой, но решил не забираться во дворец через окно, потому что если поймают, объяснить этот поступок будет труднее, чем в том случае, если его застигнут в коридоре. Появились еще два солдата. Они должны были пройти совсем рядом, почти в трех шагах от него. И Мэт словно окаменел. Из окна над его головой донеслись голоса. Громко разговаривали двое мужчин. И он расслышал слова. «На их пути в тир, великий господин!» Голос мужчины был испуганным и заискивающим. «Пусть они разрушат его планы, если смогут». Этот голос звучал сильнее и глубже. Голос принадлежал человеку, который привык командовать. Так ему и надо, если три неопытные девчонки сумели обвести его вокруг пальца. Он всегда был дураком, так дураком и остался. А юноше есть какие-нибудь известия? Он единственный, кто способен погубить всех нас. Нет, великий господин, он пропал. Но великий господин, одна из девушек, отродье Маргейс. мэт повернул было на голоса, но тут же заставил себя замереть. Солдаты подходили все ближе, и вряд ли они станут безучастно взирать, как он ломится через густые заросли розовых кустов. Да пошевеливайтесь же, дурачье! Валите отсюда, чтобы не разглядеть!» Кто этот проклятый человек?» Какую-то часть разговора Мэтт пропустил. «Был слишком нетерпелив, вновь обретя свободу», — говорил обладатель глубокого голоса. «Он никогда не понимал одного. Чтобы обдумать, разработать самые лучшие планы, наконец, чтобы реализовать их, требуется время. А он желает в один день получить весь мир и Каландор в придачу». Да побери его, великий повелитель. Он может схватить девчонку и попытаться как-нибудь использовать ее. А это повредит моим замыслам. Как скажете, великий господин, должен ли я отдать приказ, чтобы ее доставили из тира? Нет, этот дурак воспримет все как ход против него, если узнает об этом. А кто может сказать, что ему еще взбредет в голову? Зачем он еще следит, кроме меча? Позаботься, чтобы она умерла по-тихому, Камар. Пусть ее смерть не привлечет никакого внимания. Говорящий громко засмеялся. Для этих невежественных нерях из башни наступят не лучшие времена, если они после исчезновения девушки не сумеют ее предъявить. Все складывается очень хорошо. Пусть это будет сделано быстро, прежде чем она опередит нас и схватит ее сам». Пара солдат уже поравнялись с мэтом Он мысленно попытался заставить их пошустрее переставлять ноги. «Мне кажется, великий господин», — неуверенно проговорил другой мужчина, — «все не так просто. Могут возникнуть затруднения. Мы знаем, она на пути в Тир. Судно, на котором она находилась, было обнаружено у Оренгила, но все три женщины покинули его. Нам неизвестно» перебралась ли она на другое судно или же направилась на юг к верхом. «Уж, коль она достигнет тира, великий господин, ее будет нелегко найти. Может быть, если вы... Неужели в этом мире остались одни идиоты?» Резко оборвал говорящего властный голос. «Ты думаешь, я могу двинуться в тир, чтобы об этом сразу же не узнал он? Я не намерен сражаться с ним. Пока еще нет. Слишком рано». «Принеси мне голову девушки комар! Принеси мне головы всех троих! Или станешь молить, чтобы я принял в расплату твою!» «Да, великий господин, все будет так, как вы скажете!» «Да, да!» Солдаты протопали мимо Мэтта, ни разу не взглянув по сторонам. мэт терпеливо ждал, когда исчезнут их спины. Потом ухватился за широкий каменный подоконник, подтянулся немного и заглянул в окно. Юноша только скользнул взглядом по-роскошному, за него наверняка дали бы толстый кошель серебра, обрамленному бахромой ковру из тарабона, расстеленному на полу. Он успел заметить, как закрылась одна из широких резных дверей. Высокий широкоплечий мужчина с мощной грудью, обтянутый зеленым шелком, богато украшенного серебряным шитьем кафтана, пристально смотрел на дверь темно-синими глазами. Его черная борода была коротко подстрижена, но подбородком поблескивала седина. Облик мужчины выдавал человека безжалостного, привыкшего отдавать приказы. «Да, великий господин», — произнес он неожиданно, — и мэтт чуть было не разжал пальцы. Юноша подумал уже, что это и есть тот человек с глубоким голосом. Но голос именно этого мужчины немногим ранее звучал испуганно и раболепно. Сейчас он говорил совсем другим тоном, и все же это был тот же голос. — Все будет так, как вы скажете, великий господин, — горько повторил он. — Я собственноручно отрежу головы трем девчонкам, как только их настигну. Он решительным шагом вышел из комнаты, и мэт осторожно опустился на землю. Несколько мгновений юноша сидел, скорчившись за рамой, увитой розами. Кто-то во дворце хотел смерти Элейн а заодно обрек на гибель и найнив Сыгвейн. Зачем во имя света они отправились в Тир? Он не хотел бы быть сейчас на их месте. Юноша извлек письмо дочери-наследницы из-под подкладки своей куртки и хмуро посмотрел на него. Может быть, имея он в руках это письмо, королева ему поверит? Мэт хорошо запомнил внешность одного из говоривших, но времени отсиживаться в кустах не было, Нужно немедленно добиться встречи с Маргейс, тем более, что Бородатый может отправиться в тир раньше, чем Мэтт отыщет Маргейс. Но даже если она все узнает, нет никакой гарантии, что удастся остановить злоумышленника. Глубоко вздохнув, Мэтт ужом пробрался меж двух розовых кустов, поплатившись за это только несколькими занозами и ссадинами от шипов, и двинулся по каменным плитам вслед за солдатами. Он держал письмо Элэйн на виду, прямо перед собой, чтобы была ясно различима печать золотой лилии, и думал о том, что надо будет сказать в первую очередь. Когда он крался к дворцу, то и дело, как грибы после дождя, появлялись гвардейцы, но сейчас мэт прошагал почти через весь сад, не увидев ни одного. Он миновал несколько дверей, не очень-то осмотрительно было бы входить без разрешения. Гвардейцы вполне могли сначала прискверно с ним обойтись, а уж потом выслушали бы. Но только Мэт начал подумывать, не открыт ли следующую дверь, как она распахнулась, и появился молодой офицер без шлема и с одним золотым бантом на плече. Рука офицера молниеносно легла на рукоятку меча и обнажила сталь на целый фут, прежде чем Мэт успел сунуть ему под нос письмо. «Капитан, Элейн – дочь наследница!» «Посылает это письмо своей матери, королеве Маргейс». Юноша держал послание так, чтобы Лилия была хорошо видна офицеру. Темноглазый гвардеец быстро глянул по сторонам, словно остерегаясь кого-то, но при этом ни на миг не выпускал Мэтта из виду. «Как ты проник сюда?» Офицер не обнажил меч целиком, но и не вложил его обратно в ножны. «Элбер на посту у главных ворот. Он дурак, но никому не позволит шататься по саду». «Это тот жирный балбес с крысиными глазками?» Мэтт проклял свой язык, но офицер коротко кивнул почти с улыбкой. Однако ничуть не утратил бдительности и подозрительности. «Он так рассверепел, когда узнал, что я из Тарвалона, что не дал мне даже показать письмо или упомянуть имя дочери-наследницы. Да пригрозил, что арестует меня, если я не уберусь. Поэтому пришлось влезть по стене. Я обещал, что вручу послание самой королеве Маргейс». Понимаете, капитан? Я обещал, а свои обещания я всегда выполняю. Видите печать? Опять эта проклятая стена, пробормотал офицер. Ее должны были выстроить раза в три выше. Он разглядывал Мэтта. Лейтенант гвардии, а не капитан. Я лейтенант гвардейцев, таланвор. Да, я узнаю печать дочери-наследницы. Его меч наконец скользнул обратно в ножны, Лейтенант протянул руку. «Дай мне письмо, и я передам его королеве. После этого я покажу тебе, как выбраться отсюда. Кое-кто будет не очень-то учтив, обнаружив тебя тут свободно разгуливающим». «Я обещал передать письмо из рук в руки», — ответил мэт Свет никогда не думал, что мне не позволят вручить письмо королеве. «Я дал обещание самой дочери наследницы Рука Таланвора юноши и заметить не успел. Выхватила меч, и клинок коснулся шеи Мэтта. «Я проведу тебя к королеве, селянин!» — тихо сказал офицер. «Но знай, я снесу тебе голову, ты моргнуть не успеешь, если осмелишься даже замыслить зло!» Мэт нацепил на лицо свою лучшую усмешку. Слегка изогнутый клинок остро отточенным лезвием холодил шею. «Я законопослушный андорец!» — ответил он и верной подлинной королевы, да, сияет ее свет. Что ж, если бы я пробовал здесь эту зиму, то наверняка бы отправился вслед за лордом Гейбрилом. Таланвор посмотрел на Мэтта, плотно сжав губы, и в конце концов убрал меч. Юноша судорожно сглотнул, ему захотелось ощупать свое горло, чтобы убедиться, что пореза на коже нет. «Вынь цветок из волос!» усмехнулся таланвор, вкладывая меч в ножны. Ты что явился сюда за женщинами ухаживать Мэт вытащил звезда цвет из волос и последовал за офицером. Ну и дурак же я воткнул цветок в волосы. пора прекратить валять дурака. Нельзя было сказать, что он шел следом за таланвором, поскольку тот не сводил с мэта глаз, даже когда шагал впереди. В результате получилась довольно странная процессия. Офицер шел сбоку и впереди, но в полуоборота к мэту на случай, если тот попытается что-нибудь предпринять. Со своей стороны мэт старался выглядеть невинным, как дитя, плещущееся в ванне. Ткачи по праву получили серебро за вытканные ими многоцветные гобелены, украшавшие стены. Также великолепны были и ковры, устилавшие полы из белой плитки даже в дворцовых коридорах. Золото и серебро сверкали повсюду. Поблескивали узорами тарелки и блюда, чаши и кубки, стоявшие на ларцах и низких комодах из полированного дерева, которые были сделаны так же искусно, как и те, что мэт видел в Белой башне. Везде сновались слуги в красных ливреях с белыми воротничками и манжетами, и на груди у каждого красовался белый лев Андора. мэт поймал себя на мысли о том, Играет ли королева Маргейс в кости? Идея, рожденная в голове, набитой шерстью. Королевы не бросают кости. Но когда я отдам письмо и сообщу, что кое-кто у нее во дворце собирается убить Элейн, то удержу пари, она подарит мне толстый кошелек. Мэт позволил себе чуток помечтать, как хорошо быть лордом. Безусловно человек, раскрывший заговор злодеев, замышляющих погубить дочь-наследницу, может рассчитывать на такую награду. Таланвор вел юношу по бесконечным коридорам и через множество внутренних дворов. И Мэтт уже сосомневался, что сумеет найти обратную дорогу без посторонней помощи, когда вдруг в одном из двориков увидел кроме слуг еще кое-кого. Прогулочная дорожка, обрамленная колоннами, огибала двор, посреди которого голубел овальный пруд с белыми и желтыми рыбками, плавающими среди стеблей и листьев белоснежных лилий и кувшинок. Мужчины в ярких одеждах, вышитых серебром и золотом, и женщины в широких платьях, сшитых еще более искусно, прислуживали даме с золотистыми рыжими волосами, которая сидела на невысоком парапете, опоясывающем пруд, водя по воде тонкими пальцами и печально глядя на рыбок, поднимавшихся к ее руке в надежде получить корм. Кольцо великого змея украшало средний палец ее левой руки. Высокий смуглый мужчина стоял у нее за спиной, и красный шелк был почти не виден под золотыми листьями и завитками, вышитыми на его камзоле. Но взор мэта притягивала именно эта женщина. Ему не требовался ни венок из великолепно выкованных золотых роз на челе, невышитый по всей длине львами Андора палантин поверх белого платья с красными разрезами, чтобы понять перед ним Маргейс, милостью света королева Андора, протектор королевства, защитница народа, верховная опора дома Тракант. Она была похожа на Элейн и так же красива, но такой будет повзрослевшая Элейн в расцвете своего великолепия. Само присутствие этой подлинной королевы словно отодвигало любую другую женщину на задний план. Я бы станцевал с ней джигу и сорвал поцелуй при лунном свете, невзирая на возраст. ном Мэтта сядил себя. Не забывай, кто она. Таланвор склонился перед владычицей на одно колено и оперся кулаком о белый камень дворика. «Моя королева, я привел посланника, у которого есть письмо от леди Элейн это глядел колено коленнопреклоненного офицера, но сам удовлетворился лишь глубоким поклоном. «От дочери-наследницы, моя королева!» Кланяясь, он протянул письмо королеве так, чтобы желто-золотой воск печати был ей хорошо виден. «Когда она прочтет письмо и узнает, что с Элэн все в порядке, я выложу ей все!» Маргейс посмотрела на Мэтта своими синими-синими глазами. «О, свет!» Только бы она оказалась в хорошем настроении. Ты принес письмо от моей проказницы? Ее голос был холоден, но таил отзвуки гнева, готового вот-вот излиться. Это означает, что Элайн, по крайней мере, жива. Где же она? В Тарвалоне, он моя королева, схитрил Мэтт. Свет, хотел бы я видеть поединок между ее взглядом и взглядом Амерлина. Подумав немного, он все-таки решил, что скорее не хотел бы стать тому свидетелем. Во всяком случае, она была там, когда я уезжал. Маргейс нетерпеливо махнула рукой, и таланвор поднялся, чтобы взять письмо у Мэтта и передать его королеве. Секунду она смотрела из-под сдвинутых бровей на печать с лилией и тут же резким движением сломала ее. Что-то бормоча про себя, она читала письмо, качая головой над каждой строчкой. Неужели она не могла написать Болиша? Ладно, посмотрим, так Лилейн придерживается этого. Внезапно ее лицо просветлело. Гейбрил, она уже поднялась до принятой. Менее года в башне и уже на этой ступени. Но улыбка исчезла так же внезапно, как и появилась. Королева поджала губы. Когда я доберусь до этого непутевого ребенка, она захочет снова стать послушницей свет!» – подумал мэт «Неужели ее настроение ничто не улучшит?» Он решил, что придется прямо сейчас высказать все королеве, но все-таки побаивался ее взгляда, такого, как будто Маргейс собирается отрубить кому-то голову. «Моя королева! Случайно я подслушал?» «Помолчи, юноша!» – спокойно произнес смуглый мужчина в расшитой золотом одежде. Он был красив, Почти так же привлекателен, как галот. Почти так же молодо выглядел, несмотря на седину в висках. Но сложением был крупнее, ростом сранда. При этом так широкоплеч как перен. Мы выслушаем тебя чуть позже. Он протянул руку над плечом Маргейс и взял письмо из ее пальцев. Обернувшись, она посмотрела на мужчину. Юноша заметил, что королева была готова вспылить. Но смуглый мужчина положил свою мощную длань на ее плечо, не отрывая взгляда от письма, и гнев Маргейс растаял. «Кажется, Элэйн снова покинула башню», — сказал он, — «по поручению престола, Мерлин». «Маргейс, эта женщина опять переступает все границы!» Мэтт уже не думал о том, что надо держать язык за зубами. «Удача! Он был нем, как рыба, язык присох к небу». Но, кажется, иногда и не понять, хорошо это или плохо. Смуглый мужчина оказался обладателем недавно услышанного Мэттом властного голоса. Это был тот самый великий господин, который требовал принести ему голову Элейн. Она назвала его Гейбрил. Ее советник собирается убить Элейн. О, свет! И Маргей смотрел на него, как преданная собака на холке которой лежит хозяйская рука. Гейбрил повернулся и посмотрел темными, почти черными глазами на Мэтта. У него были преисполнены силы, всезнающий взгляд. «Что ты еще можешь сказать нам, юноша?» «Ничего, милорд», — Мэтт кашлянул, прочищая горло. Пристальный взгляд мужчины был еще пронзительнее взгляда Амерлин. Я отправился в Тарвалон навестить свою сестру. Она послушница. Эльзи Гринвелл. Я Том Гринвелл, милорд. Леди Лейн узнала, что я собираюсь посмотреть Кемлин на обратном пути. Сам я родом из Комфри, милорд. Это маленькая деревушка к северу от барлона До того, как отправиться в Тарвалон, я не видел ничего большего, чем барлон Вот. И она, Леди Лейн, я имею в виду, дала мне это письмо для передачи. Мэтту показалось, что Маргейс как-то странно посмотрел на него, когда он упомянул, что он родом из мест к северу от Байреллона. Но юноша точно знал, что там есть деревушка, называемая Комфри. Он помнил, как ее упоминали. Гейбрил кивнул, но спросил. — А ты знаешь, куда собралась Элейн юноша? Или же по какому делу? — Говори правду. Тебе нечего бояться. — Если же солжешь... Тебя подвергнут допросу. Мэтту не нужно было притворяться озабоченным и хмурым. Милорд, я только раз видел дочь-наследницу. Она дала мне письмо и золотую марку и приказала доставить послание королеве. Я знаю не больше того, что услышал здесь. Гэбрил, казалось, что-то обдумывал, и по выражению его смуглого лица нельзя было судить. Доверяет он рассказу юноши, «Или сомневается в каждом его слове?» «Нет, Гейбрил», — внезапно заговорила Маргейс. «Слишком многие были отправлены на допрос. Я могу понять необходимость дознания, когда ты докажешь мне это, но не сейчас. Не в случае с этим мальчиком, который только и сделал, что доставил мне письмо, не зная о его содержании». «Как моя королева прикажет, так и будет», — почтительно ответил смуглый мужчина но так прикоснулся к ее щеке, что лицо королевы порозовело еще больше, а ее губы приоткрылись, словно в ожидании поцелуя. Маргейс прерывисто вздохнула. — Скажи мне, Том Гринвилл, хорошо ли выглядела моя дочь, когда ты ее видел? — Да, моя королева. Она улыбалась, даже смеялась. И была весьма дерзка и остранный язык. Я имею в виду... Маргейс тихо рассмеялась, глядя в лицо Мэтта. «Не бойся, юноша. Уиллайн действительно дерзкий и острый язык. Причем очень часто ей это не на пользу. Но я счастлива, что у нее все хорошо». Синие глаза Маргейс зорко изучали Мэтта. «Молодые люди, покинувшие свою маленькую деревушку, часто не спешат вернуться обратно. Я думаю, ты еще долго будешь странствовать, прежде чем снова увидишь комфори». Возможно, ты даже вернешься в Тарвалон. Если так случится, если ты повстречаешь мою дочь, передай ей, что сказанное в гневе часто влечет за собой сожаление Я не отзову ее из Белой башни раньше времени. Скажи ей, что я сама часто вспоминаю ту пору, когда пребывала там. И скучаю о тихих разговорах с Ширием в ее кабинете. Скажи ей все, о чем я говорила здесь, Том Гринвилл. Мэтт сконфуженно пожал плечами. «Да, моя королева, но... Я не собираюсь возвращаться в Тарвалон. Побывать там раз в жизни вполне достаточно. Мне нужно моему па на ферме помогать. А то сестрам теперь, пока меня нет, приходится, наверное, самим коров доить». Гейбрил раскатисто захохотал, от души развлекаясь. «Выходит, у тебя одна забота на уме — коров доить, юноша!» Может быть, тебе стоит увидеть кое-что другое в этом мире, пока он не изменился? Держи!» Он вытащил кошелек и бросил его Мэтту. Поймав кошелек, тот почувствовал через замшу кругляши монет. «Если Лейн дала тебе одну золотую марку за то, чтобы ты передал письмо королеве, я дам тебе 10 за столь успешную доставку. Посмотри мир, прежде чем вернешься к своим коровам. Да, милорд?» Звесив на ладони кошелек мэт выдавил из себя слабую ухмылку благодарю вас милорд но гейбрилл уже махнул рукой отпуская мэта и приосанившись повернулся к маргейс я думаю маргейс пришло время вскрыть гнойный нарыв на границе андора выйдя замуж за таингейла домодреда ты обрела право претендовать на трон солнца гвардия королевы подкрепит твое право на него и право твое станет не менее обоснованным, чем притязание прочих. Возможно, даже я немного помогу кое в чем. Слушай меня!» Таланвор тронул Мэтта за локоть, и они, кланяясь, попятились. Их уже никто не замечал. Гейбриджа говорил и говорил, и все эти лорды и леди, казалось, на лету ловили каждое его слово. Маргейс слушала и хмурилась. И все же она кивала в ответ на его слова так же часто, как и остальные».